Когда мы молоды и красивы, мы бываем очень жестокими. Как мне было его жалко. Он говорил, что чувствует за собой вину. А я сказала, что он ни в чем не виноват. А в чем он себя винил? В том, что не бросился за ней вдогонку, не проводил до квартиры не зашел, не спас ей жизнь. это не могли бы мы вернуться немного назад, к дню, который предшествовал этой трагедии?» Она посмотрела на него с укором. «Боюсь, ничего другого у меня в памяти не осталось. Я рассказала вам все, что помню. Меня только что привезли из больницы. Накачали обезболивающими. Я была не в себе. И еще бы. Но я лишь хотел спросить вы помните, что в тот день вас навещал Тони? Наступила пауза, и Страйк заметил, что изможденное лицо как-то ожесточилось. Нет, я не помню, чтобы в тот день меня навещал Тони. — выговорила, наконец, леди Бристоу. «Я знаю, он говорит, что приезжал, но я этого не помню. Возможно, я спала». «Он утверждает, что находился здесь одновременно с Лулой», — подсказал Страйк. Леди бристоу едва заметно пожала хрупкими плечами. «Все может быть», — сказала она, — «Но я этого не помню». Она немного повысила голос. «Когда мой брат узнал, что я при смерти, он стал относиться ко мне гораздо человечнее. Постоянно навещает. Конечно, не упускает случая вставить шпильку в адрес Джона. Так было всегда. Но Джон выше всяческих похвал». «Пока я прикована к постели, он делает для меня такие вещи, каких нельзя требовать от сына. Я бы скорее ожидала этого от Лулы, но она была избалованной девочкой. Я любила ее, но она была крайне эгоистична. Крайне эгоистична». «Значит, в тот день, когда вы в последний раз видели Лулу, Страйк прямо возвращался к главному, но леди Бристоу не дала ему договорить. «Когда она уходила, я была очень расстроена», — сказала она. «Страшно расстроена. Разговоры о Чарли не проходят для меня бесследно. Она видела, в каком я состоянии, но все равно отправилась на встречу с подружкой. Мне ничего не оставалось, как принять успокоительное». И я заснула. Нет, я не видела Тони. Я вообще никого не видела. Он сколько угодно может говорить, что был здесь, но я ничего не помню. Меня разбудил Джон. Он принес мне поднос с ужином. Джон был взвинчен. Он меня отчитал. «За что?» По его мнению, я пью чересчур много таблеток. Капризно, как маленькая девочка сказала леди Бристу. Бедный Джон, я понимаю, он хочет как лучше, но ему не понять, он не может понять. В моей жизни было столько болей. В тот вечер он сидел со мной очень долго. Мы говорили о Чарли. «Проговорили за полночь, и во время нашей беседы...» Она понизила голос до шепота. «Как раз в это самое время Лула выбросилась выбросилась со своего балкона. Так что ранним утром на долю Джона выпало сообщить мне эту весть. С рассветом здесь уже была полиция». Он вошел ко мне в спальню и сказал... Она сглотнула и, еду оживая, покачала головой. «Потому-то у меня и произошло обострение заболевания. Это точно. Человеческой боли есть предел». Ее речь становилась все более невнятной. Страйк мог только гадать, сколько таблеток Валиума она проглотила до его прихода. У нее слепались глаза. это вы разрешите мне воспользоваться ванной комнатой?» — спросил он. Она сонно кивнула. Страйк поднялся со стула и с поразительной для человека его габаритов быстротой и бесшумностью скользнул в гардеробную. Все стены занимали встроенные шкафы красного дерева. Открыв ближайшую дверцу, Страйк заглянул внутрь и увидел перегруженные вешалки с платьями и пальто, на полках сумочки и шляпки. На него пахнуло ношеная обувью и несвежей тканью. Несмотря на явную дороговизну, содержимое шкафа оставляло впечатление старой благотворительной лавки.